С документами у Тамары Фёдоровны всегда всё было в полном ажуре. И действительно, к пятнице был уже составлен акт о том, что в ходе проверки выявлены разные мелкие недочёты. Тамара Фёдоровна всегда разную мелочёвку в этих актах допускала для достоверности, иначе налоговая могла обозлиться и прислать городскую проверку, а то и московскую.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 начала в коридор и засеменила следом за Иркой в её кабинет. Вы как Донкихот и Санче Панса, засмеялась Ирка на секретарше Вера, увидев рядом высоченную худую Ирку и низенькую упитанную Тамару Фёдоровну. Тамара Фёдоровна махнула пухлой ручкой в сторону секретарши: "Молчи, Верка, вот случится с тобой климакс, я тогда на тебя посмотрю". "Не дождётесь", расхохоталась Вера, показывая красивые белые зубы. "Ирин Сергеевна, вам кофе сварить?"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 «Это-то с отекшей мордой и мочалкой на голове!» Ирка отодвинула в сторону бумаги, освобождая место для чашек. «Алкоголичка с виду!» Тамара Федоровна хихикнула и кивнула. «Чего она?» В кабинет вошла Вера с подносом и принялась расставлять чашки на столе у Ирки. «Говорит, что вроде бы у нас все чисто. С упором наоборот, вроде бы. Но у нее есть некоторые сомнения, о которых она вынуждена будет доложить по инстанции». Тамара Федоровна закатила глаза и поджала голову. губки, а Ирка тут же представила противную бабу из налоговой. «Артистка ты, Тамара Федоровна, такой талант в бухгалтерии пропал».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 Дивиденды ты не получаешь, зарплату у тебя по официальным данным весьма скушная, арендная плата, которую ты за магазины от предприятия получаешь скромная, только-только покрывает эксплуатационные издержки. Правильно? Они и так с меня подоходный налог берут с этой арендной платы.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 шиш там останется. Вот. А ты ещё при этом ухитряешься в магазины покупать. Посиму баба эта произнесла страшное слово финмониторинг и сказала, что изложит свои соображения отдельно и пустит по инстанции. Сука. А вдруг я вечером на панели стою, подрабатываю. Ира, на панели нельзя. Это работа, а с неё опять подоходный платить надо. От чего можно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 Ирка и Тамара Фёдоровна изумлённо посмотрели вверх. Вверху набухала штука турка. Капли стали падать чаще, а потом и вовсе зарядили настоящим дождём. Ирка и Тамара Фёдоровна, не сговариваясь, вскочили и стали двигать стол в сторону от потопа. Когда стол был спасён, Ирка заорала: "Скотина!" Ирину из прочих кабинета за ней выкатилась Тамара Фёдоровна. "Вы куда?" поинтересовалась Вера. "В кабинет сторожи отсюда ни ногой". Тамара Фёдоровна погрозил Вере кулаком и поспешила за Иркой. Ирка вылетела из задней двери магазина и нырнула в единственное парадное их закрытого двора. На дверях на всякий случай был установлен кодовый замок, но она бы древу отamкнула. Тамара Фёдоровна изо всех сил припустилась следом и успела заскочить в парадное до того, как дверь закрылась. "Ирне, беги так, а то я сдохну", запричитала она, перепрыгивая по лестнице через ступеньку. "Ты это чего помчалась?" Ирка удивлённо остановилась, и Тамара Фёдоровна с разбега уткнулась прямо в её задницу. "Ну как же? Как я тебя одну отпущу? Вдруг там что?" Тамара Фёдоровна с трудом переводила дух. "Думаешь, в огере решили зайти со всех сторон?"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 Мужик, увидев Ирку, радостно заулыбался. «В ванной у тебя что?» – невежливо спросила Ирка, с трудом отрывая взгляд от конечности мужчины. «В ванной?» – удивился мужик. «Ванна?» «Там сейчас кто-нибудь есть?» Ирка попыталась оттеснить мужика и проскочить внутрь квартиры, но тот стоял твердо. «Нет». «А почему тогда у меня с потолка вода льется?» «Упс!» сказал мужик, смешно присел и кинулся внутрь квартиры. Ирка пошла следом. В большой ванной комнате, в центре которой на белом мраморном полу стояла манерная ванна на бронзовых львиных лапах, на полу лежал гибкий душ, из которого струёй била вода. Весь пол был залит водой примерно сантиметра на 2. Мужик скинул шлёпанцы, влез в воду и выключил душ, а потом виновато посмотрел на Ирку. Вот тебе и упс. сказала Ирка, разглядывая теперь уже басы ноги мужика. Басы они понравились ей ещё больше. Большие такие мужские ноги, что-то в этом было притягательное. Пойдём муж впер пописывать будем. Нет, вот зачем я не понимать, со странным акцентом возмутился мужик. Зачем в ванной нет кран, только душ? Он как змея крутить вертеть. Мужик замахал руками, показывая Ирке, как злой душ делал это крутить вертеть. Под душем надо мыться. Они в ванне валятся, строго сказала Ирка. Зачем тогда ванну ставить? На лице мужика было написано искреннее недоумение. Не видишь, что ли? Для красоты. Лапы вон бронзовые, интерьер, мать его. Ты что, не русский, что ли? Я иностранный. Значит, квартира не твоя, снимаешь? Нет, квартира принадлежит завод, корпорация. Я приезжать работать и жить тут. И откуда ты приезжать? Из Америки, я поляк. Пояснил мужик, делая ударение в слове "полик" на первом слоге. Польского Ирка не знала. "Полик", из Америки с таким же ударением повторил Ирка. "По-польски, значит, говоришь? А по-английски, разумеешь? По-польски плохо, моя семья давно американский. Вот по-английски могу хорошо. Но пока в России жить, только по-русски говорить, изучать язык. У меня русская бабушка быть. Ладно. «Бегом бери тряпку и вытирай пол, а то ущерб растет сейчас с каждой минутой». «Как все вытришь, оденься», — Ирка глядела симпатичный халат мужика и хмыкнула. «И беги ко мне вниз, в магазин. Спросишь директора. Документы возьми какие-нибудь, а я пока сантехника из управляющей компании найду. Акт составим, ущерб оценим и будешь платить». «Я за свои ошибки всегда платить», — мужик тяжело вздохнул и тоскливо заглянул Ирке в глаза. «Я за свои ошибки всегда платить». Вот и хорошо, сказала Ирка и подумала, что мужик очень даже из себя ничего, и не только волосатыми ногами удался. Вон глаза какие задушевные, просто красивые глаза, тёмно-коричневые с густыми чёрными ресницами, и брови чёрные, волосы густые, тоже чёрные, только с проседью. А особенно Ирке понравилась его тёмная щетина. Надо же, он же совсем не её типа. Ирке всегда нравились синеглазые блондины, вроде Котельникова. Они вышли в прихожую и обнаружили там Тамару Фёдоровну, сидящую на изящном диванчике. «Вы кто?» – спросил иностранный мужик у Тамары. «Спецназ», – ответила Тамара Фёдоровна, со вздохом слезая с дивана. «Ну чего там?» – поинтересовалась она у Ирки, внимательно разглядывая мужика. Гибким душем пытался ванну наполнять. «Сочувствую», – сказала Тамара Фёдоровна мужику. «Деньги-то есть? Грабить хотеть?» Мужик подмигнул Тамаре Фёдоровне и как-то очень плотоядно хмыльнул. «А он ничего!» – захихикала Тамара Федоровна, ткнула Ирку локтем в бок и выкатилась из квартиры. Ирка с трудом удержалась, чтобы тоже не захихикать, как школьница. Она прищурилась, погрозила мужику пальцем и пошла следом за Тамарой Федоровной. По дороге она позвонила своему постоянному подрядчику и попросила срочно прислать кого-нибудь к ней в офис, чтобы оценить ремонт. К тому моменту, когда виновник протечки нарисовался у Ирки в офисе, секретарша Веры уже допечатывала акт на широком... В широком кожаном диване в приемной робко сжался местный водопроводчик, а по Иркиному кабинету расхаживался прораб, похожий на хитрого усатого кота. «Здрасте», — сказал он, оглядывая иностранца. Тот был по-прежнему не брит, но одет уже весьма элегантно. Вера перестала печатать и замерла. Над, конечно, дождаться, чтоб просохло, продолжил прораб. Но так на скидку могу сразу сказать: аж курить над весь потолок этот раз. Прораб загнул толстоволосатый палец. Потом шпаклёвочка, второй волосатый палец последовал за первым. Окраска в два слоя с стремянка, краска, расходные, но ну, валики там, респираторы, плюс теснённость. Пальцы на одной руке закончились, и прораб оглядел весь кабинет. Площадь-то, я вам скажу, немаленькая, так что на круг тысяч пятнадцать будет. Но это исключительно из нашего хорошего отношения к Ирине Сергеевне. Прораб лыбнулся в усы и шаркнул ножкой, кланяясь в Иркину сторону. При этом глаз его сверкнул бесовским огнем. Из хорошего отношения хватит и десяти, строго сказала Ирка. На все эти бесовские взгляды у нее давно уже выработался иммунитет. Нет, Ирина Сергеевна, десяти никак не хватит, про рапухмыльнулся и замахал руками. 11 ещё куда ни шло. К послезавтра ему закончим. Сегодня пушку тепловую привезу, в миг всё высохнет, но уж электричество ваше. Договорились. Ирка развернулась к иностранному мужчине. Слышал? Я тебе 4.000 сторговала, так что с тебя 11 деньги на бочку. У меня карточка, сказала настранец, доставая из бумажника банковскую карточку Visa. Все присутствующие замерли. Потом прораб начал рыться по карманам и ржать, даже слёзы выступили. Может, я ещё и чек пробить должен? Где-то у меня тут касса была. Он картинно похлопал себя по карманам пиджака. Ой, нету, Вера хихикала, забыв про акт, а водопроводчик явно расслабился, положив ногу на нггу и снисходительно улыбался. Я что-то не то сказать? Иностранец тоже заулыбался вместе со всеми. «Сейчас выйдете из магазина, перейдете в Суворовский. Пойдете налево и вскоре увидите банкомат Сбербанка». Тамара Федоровна стояла, подперев руками бока и казалась даже выше ростом. «Возьмете из банкомата 11 тысяч и принесете сюда. Верка, кончай хихикать, распечатай акт, пусть подпишет, а то сбежит еще». Вера всполошилась и погрузилась в компьютер. «Сбежать не быть!» Иностранец пожал плечами и последовал к дверям. «Красивый какой!» — вздохнула Вера, когда он скрылся за дверью. «Красивый!» — удивилась Сирка. «Он же не бритый!» «Ему идет!» «Я тоже красивый!» — заметил прораб, нависая над Верой. «И не бритый!» «Правда, карточки у меня нет!» «Ни карточки, ни терминала!» Он тяжело вздохнул и развел руками. «Ну, раз красивый, тогда подписывайте!» Вера сунула прорабу в руки акт, и вы тоже, кивнула она водопроводчику. «У меня, между прочим, карточка есть», — сказал водопроводчик и подмигнул Вере. «Так, все, на сегодня цирка хватит», — Ирка хлопнула ладонью по столу. «Тамара Федоровна, выдайте подрядчику аванс тысяч пять. Потом этот любитель полежать в ванне придет, возьмете у него деньги. Все свободны, мне работать надо». Виноградова, поучи их моей души. Где Виноградова? раздавалось из коридора. Таня вскочила из-за рабочего стола и спряталась за дверью. Добежать до туалета она уже не успевала. Господи, ну сколько ещё весь этот дурдом будет продолжаться, думала она, замерев. Дверь распахнулась, в кабинет влетел Муравьёв. «Ага, спряталась хитрюга!» Он наклонился и заглянул под стол. Потом выпрямился, развернулся и укоризненно посмотрел на Таню. «Ай-яй-яй!» – поградил он пальцем. «Нехорошо от начальства прятаться!» Таня шмыгнула носом и уселась за свой стол. «Чего надо?» – спросила она, подперев голову руками. «Она еще спрашивает. Мне надо ничего, а кого?» «И кого?» «Главного инженера мне надо!» «А кто еще у нас знает, где он может быть?» «Только Виноградова!» «Да, я знаю. Странно только, что вы ничего не знаете». «Мы его уволили или он умер?» Муравлёв сделал испуганный вид и перекрестился. «Тьфу на вас! Главный инженер у нас в отпуске». «Как это в отпуске? И кто же его отпустил?» «Муравлёв его отпустил. Вадим Михайлович. Знаете такого?» Муравлёва знаю, но на него это не похоже, чтобы он кого-то вот так за здорово живёшь в отпуск отпустил. Не может быть, что и сам приказ подписал? Сам, сам, своей собственной рученькой и приказ подписал, а ещё раньше график отпусков утвердил. А что на замену никого не назначил? Как же, назначил, начальника проектной части. Вот оно как. Муравлёв с размаху плюхнулся в кресло рядом с станиным столом и озадаченно посмотрел на неё. "Вадим Михайлович, кончайте придуриваться". Таня навернула кудряшку на палец и укоризненно посмотрела в глаза начальнику. Глаза, как всегда, были хитрые и бессовестные. "Я не придуриваюсь, я и правда не помню". Муравлёв невинно потупил взор. Тане всегда удивлялось, как ему это даётся с такими-то наглыми глазами. Тогда вам пора в отпуск, а мы тут хотя бы недельки две спокойно поработаем, без криков. А когда у меня отпуск по этому твоему графику, Муравлёв начал рыться в бумагах на танином столе. Никогда! Таня вырвала у него из рук какой-то документ и положила его на место. Вы своими планами на этот счёт со мной предпочитаете не делиться, в тайне держите. Чего захотела? Секретными сведениями с тобой делиться? Ну что ж, Никогда, значит, никогда. Всё должно быть в соответствии с графиком. Муравлёв тяжело вздохнул и потёр лоб. Дело у меня к тебе. Раз уж ты нашего главного инженера так легкомысленно отправила в отпуск. Ну, знаете, это уже слишком, Таня стукнула кулаком по столу. Ой. Занервничала поучиха. Не вышло интрига, ухмыльнулся начальник. Ай, сейчас убьюсь об стену. Об стену не надо. Она дорогая и красивая. Короче, В голосе Муравлёва появился металл, и Таня поняла, что надо заткнуться и слушать. К нам едет ревизор. Чего? удивилась Таня. Заказчик? Или вы, Татьяна Александровна, не в курсе, что предприятие, возглавляемое великим Муравлёвым, выиграло тендер на изготовление нестандартного оборудования для завода, возводимого главным Газпромом нашей страны. Я в курсе, только я думала, что выигрыш тендера определяется не величием Муравлёва, а размером портфеля, который он занёс лицом принимающим судьбоносное решение. Неважно, тут всё в комплексе. Муравлёв махнул рукой. Важно, что одно из лиц, принявших это судьбоносное решение, едет к нам с инспекцией, дабы удостовериться, что у нас кроме портфеля есть и возможности для исполнения контракта, а не просто мальчик с ведром. То есть вы хотите, чтобы я изображала мальчика с ведром? Нет. Я хочу, чтобы ты вместо отсутствующего по твоей милости главного инженера провела инспектора по заводу и рассказала бы ему всё про космические корабли. Навешала бы разные лапши ему на уши, у тебя это отлично получается, а затем отвела бы его в ресторан поужинать, после чего посетила бы с ним Мариинский театр, чтобы насладиться оперой Вагнера Кольцо Нибелунга. «О, застонала Таня, а оперу-то за что? Вадим Михайлович, я сына уже четыре дня не видела». «Это, Татьяна Александровна, твоя личная проблема. Раз уж тебе так нравится жить с алкоголиком, что ты готова сына неделями не видеть, то я в этом вопросе помочь тебе ничем не могу». Муравлев со свойственной ему жестокостью продемонстрировал свою осведомленность о Таниной личной жизни. Тане стало нехорошо. В груди защемило, и несмотря на то, что Муравлёв был, наверное, в 1000 раз прав, ей захотелось двинуть ему в морду малахитовым чернильным прибором, подаренным ей кем-то из заказчиков. Даже рука к этому прибору непроизвольно потянулась. Видимо, все эти чувства как-то проявились на Танином лице, потому что Муравлёв вдруг закрыл лицо руками и попросил его не бить. когда заказчик приезжает. Таня тяжело вздохнула и спрятала руки под стол. Муравлев посмотрел на часы. В два часа у меня в кабинете. Он встал и направился к выходу. «За оперу хочу отгул!» «В пятницу!» — сказала Таня ему в спину. «И еще чего!» — не оборачиваясь, ответил Муравлев. «Тогда идите сами, и пусть ваша Зинаида покажет вам Кузькину мать!» Муравлёв остановился. Зинаиды звали его жену, которую никто никогда в глаза не видел, однако все знали, что после работы Муравлёв бежит домой к своей Зинаиде, и никакие корпоративные вечеринки и приезды заказчиков ему не могут помешать явиться домой к 7 часам.